Притчи Соломоновы. В целях – познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность. Обратите внимание, как здесь прослеживается идея развития и роста. В чем же видится начало мудрости? Начало мудрости – страх Господень.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 находясь в состоянии выраженного эмоционального напряжения, не могут и не хотят понять, что говорит им психотерапевт или психолог. Премудрость покидает их, и приходит на них ужас, как буря, и беда, как вихрь. Лучше бы заняться профилактикой, то есть приобрести знание мира. Но иногда бывает, что поздно шить парус, если началась буря, наступает деградация.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 Захватывая самое ценное свое имущество, один лишь Биант ничего не взял с собой. На вопрос удивленных горожан, почему он так уходит, Биант ответил: Все свое я ношу с собой. Психотерапевты сродни философом. Его обрушивание это его язык. Придет в другое место, вывалит язык, начнет прием страждущих.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 Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, а когда побежишь, не споткнешься. Посмотрите, все соответствует философским законам. В своей работе я следую этим указаниям и систематически занимаюсь логикой, этим шлифовальным камнем ума. Читателя же прошу вернуться к моей лекции о когнитивной терапии. Там как раз идет обучение мудрости,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 Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Философы говорят, что истина всегда восторжествует. Кто же прелюбодействует женщину, у того нет ума. Так у нас почти нет умных людей, судя по этой притче. Верующие атеисты в этом отношении мягче. Бывают ситуации,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 Философ знает себя и знает, что процесс познания беспределен. Сократ говорил, «Я знаю то, что я ничего не знаю, но вы и этого не знаете, поэтому я должен вас учить». Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо жизни. Поэтому нужно исполнять свои желания, но без нарушения законов природы и общества.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 а внутри должно быть 36,6 градусов Цельсия. Так и с настроением. Какие бы ни были обстоятельства, внутри в эмоциональном плане должно быть 36,6. У верующего атеиста, то есть философа, внутри стабильно хорошее настроение. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. «Погибели предшествует гордость, а падению – надменность. Самое страшное – это почивать на лаврах», – сказал Франкл. Понятно без разъяснений. Разум для имеющих его – источник жизни. А ученость глупых – глупость. Умный от образования умнеет, а глупый от образования глупеет. Хотел выяснить, кто же это сказал. Нашел семь претендентов на авторство.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 Тогда ты не терпишь, а тренируешься, пишешь, репетируешь. Тогда и появится долготерпение. Примером тому могут служить все люди, достигшие успеха, писатели, спортсмены, музыканты и прочие. А целью должно быть постоянное развитие. Опять нет противоречия с философией. Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, а затворяющий уста свои благоразумным. У Пушкина читаем «Хранить молчание в важном споре». Вот почему следует настороженно относиться к молчунам, или что-то скрывают, или не понимают. Сократ обратился к одному красивому молодому человеку. «Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть». По явлению можно определить сущность. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Хорошее предупреждение и красиво сказано. Истина часто бывает горькой. Перед падением возносится сердце человека. А смирение предшествует славе. Хорошая предметы. Проанализируй судьбы исторических лиц. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Порок, который я часто наблюдаю у руководителей. При таком поведении ты себя раскрываешь, а то, о чем думает партнер, не узнаешь. Кстати, и за собой это отмечал. Библия помогла. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Рекомендация давать взятку. А ведь коррупция не может сделать страну счастливой. Они же можно прочесть. Подарок тайный потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Это третий закон механики. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Хорошее правило – которое следовало бы усвоить руководителям, педагогам и родителям. Стоит выработать у себя такое качество. Будьте снисходительны. Перед вами человек, Божье создание. Что-то человеку мешает, исправится. Мой руководитель, Борис Дмитриевич Петраков, был ко мне снисходителен. Он взялся за меня, когда многие уже махнули на меня рукой.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 Это для снисходительных начальников и родителей. Действительно, спустишь один раз, постепенно вспышки будут более мощными. Придется потом сильнее наказывать. Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. Здесь выражено отношение к алкоголю. А древние греки к пьющим питали глубокое презрение. «Что вы от него хотите?»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 Успех – побочный результат правильно организованной деятельности. Вот если я сейчас забочусь о том, чтобы книга вам понравилась, то деньги у меня будут. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Многие страдания людей происходят от того, что они нарушают это правило. Блудница – глубокая пропасть, а чужая жена – тесный колодезь.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 Если тебя посетит успех, ты наслаждаешься, если неудача, то приобретаешь опыт. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устроят и дом твой. А что философы говорят? Да то же самое. Жениться можно только тогда, когда можешь прокормить себя, супругу и детей, которые могут появиться. Не отвечай глупому по глупости его».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 то для человека уста, которые хвалят его. Человек, льстивший другу своему, расстилает сеть ногам его. Подробнее об этом написано в моей статье «Психология предательства». Следующие стихи весьма поучительны. «Три вещи непостижимы для меня. И четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины-мужчины».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 когда она занимает место госпожи своей. Сценарный анализ растолковывает это положение. Если верующий, то просто примите к сведению.